Глава третья. Каюри-2. и аграрная планета. Внешние регионы. 60 883 год от падения социума. Переговоры завершились спустя четверть часа. За срок, который по меркам органиков был недостаточен, даже для того, чтобы просто рассесться по своим местам и подготовить необходимые документы. Но диалог машин – это процесс куда как более быстрый. Ведь кремниевым разумом в отличие от органиков, проще прийти к соглашению, чего бы то ни касалось. Они точно знают, что им необходимо, чем можно поступиться в ответ, а что является неприемлемым. При этом обмен даже значительным объемом информации занимает считанные секунды, а остальное время уходит на обработку полученных данных И в случае с ПРО – наведение справок в отношении вопросов, отданных на откуп центру синхронизации и юнитам. В этом крылась одна из главных слабостей, выстроенной палачом системы. Но это же было ее преимуществом. В случае неисправности одного из узлов его можно было практически безболезненно восстановить или заменить платой за это была значительная потеря эффективности функционирования, которой не было бы, сконцентрируя про все вычислительные мощности и программы под управлением единого ядра. Но расчеты показали, что на имеющейся материальной и технической базе вероятность появления критических ошибок неприемлемо высока, так как времени на качественное тестирование и выявление по крайней мере Критических уязвимостей у будущей коюрианской автономии не было. Что центр синхронизации, что юниты были запущены сразу после завершения этапа формирования и поверхностной проверки их программ. А единственным страховочным механизмом на случай неизбежных проблем стали сторонние наблюдатели. Оптимизированные и упрощенные копии личности ПРО. И эти расчеты подтвердились, ведь проблем к нынешнему моменту было выявлено немало – 745 единиц, если учитывать только уникальные случаи возникновения разного рода сбоев. Центр синхронизации при этом принудительно обнулялся и восстанавливался из резервных копий 17 раз, что негативно сказывалось на его эффективности которая должна была со временем расти, а не пребывать в стагнации. Но даже так стабильность и эффективность функционирования всей системы в целом находилась на приемлемом с учетом всех прочих факторов уровня. Чего нельзя было сказать о аналогичных механизмах в Андаирианском консорциуме, послы которого прибыли в том числе И в поисках комплексного решения этой проблемы. Иными словами, Хинков Алзерстранг прислал дроидов к предположительному месту базирования Про не из ностальгии или желания поведать ему о масштабной угрозе. Все было куда рациональнее. Узнав о существовании лорда Про, органик решил восстановить связь с ним и заручиться поддержкой в вопросе управления системами построенными на контролируемом использовании осознавших себя кремниевых разумов. В том, что ПРО на своей планете сформировал аналогичную систему, Хинка был не уверен, но построил такое предположение на основе открытой информации о Каюре и появившихся у консорциума точных обширных данных касательно возможностей вычислительных единиц разных мощностей, гибкости и степеней свободы. А дальше в работу включились сами дроиды, при помощи которых Хинка и добился своего нынешнего положения. Путем несложных вычислений и построения многочисленных моделей они постановили, что Лорд-Про, избрав тот же, что и они, путь своего развития, должен был столкнуться с аналогичными проблемами. А так как не в природе рационального кремниевого разума было мириться с проблемами или игнорировать их, для консорциума появился смысл в отправке небольшой дипломатической миссии, провал которой будет несущественен. А вот даже минимальный возможный успех принесет государству огромную пользу. И эти же носители кремниевого разума настояли на том, что вероятность получения согласия на дальнейшее сотрудничество резко возрастет, если Лорду Про станет известно о древних машинах, впавших в своеобразную спячку в глубинах неисследованных систем, которые за тысячелетия превратились в периферию внешних регионов. Логические цепи Пробуксовали на этом моменте, так как он сам считал такое решение ошибочным и нерациональным. Андарианский консорциум располагал массой способов заручиться его поддержкой, начиная с ценных ресурсов и сложных технических изделий, а заканчивая примитивными по меркам этой цивилизации производственными линиями, ценность которых для Каюри было сложно переоценить. Открывать секретные сведения, могущую разительно повлиять на ситуацию не только в регионе, но и в галактике, Палач понимал, что сама по себе эта информация весом не обладала, так как попытка лорда небольшой планеты Хаба с сельскохозяйственным уклоном объявить о подобном была бы встречена весьма прохладно. И ни одна из действующих политических сил, вероятнее всего, не восприняла бы его всерьез. Не помогли бы даже имеющиеся связи, которые с высокой вероятностью оборвались бы при попытке их применить с такой целью. Но если предоставление этой информации не являлось инициативой органиков, которым свойственны были импульсивные, эмоциональные и в целом нелогичные действия, то следовало предположить существование весомых причин, побудивших андайрианские машины поступить именно так. Видовая солидарность? Особенности обучения на основе доступных только андайри данных? Долгосрочное планирование? В очередной раз, натолкнувшись на необходимость проведения глубокого и ресурсозатратного анализа, ПРО передал эту задачу в центр синхронизации, где она была внесена в схему, как обладающая средним приоритетом. На текущий момент у Дроида имелась масса иных, требующих выделения вычислительных ресурсов задач будь то оптимизация работы всех систем на поверхности каюри или укрепление связей с органиками, сотрудничество с которыми сулило ПРО в частности и каюри в целом существенную выгоду. Что до дальнейшей проработки деталей договора с андейрианским консорциумом, то на данный момент этого не требовалось. Дроиды послы вопреки первому впечатлению, оказались сильно ограниченными в вопросе самостоятельного принятия решений, из-за чего предложенные про варианты сотрудничества потребовали согласования с их хозяевами. Возникла проблема, решение которой в сроки сроки оказалось невозможным из-за внешней политики консорциума. Это государство придерживалось изоляционизма и прямых открытых каналов связи с остальной галактикой не имело. В их распоряжении были закрытые, и, как полагал про тайные и мобильные, но подключение к ним наверняка требовало согласования на разных уровнях. А так как заранее этот вопрос решен не был, драиды-послы были вынуждены взять в переговорах паузу. А ведь будь у них полномочия, и вопрос уже был бы решен. Их миссия получила, что желала, а яхта отправилась бы в обратный путь к родным системам. Теперь же процесс, согласно сформированным PRO-моделям, растянется на недели из-за вопиющей бессмысленных попыток контроля со стороны органиков. Тем не менее аналитико-поведенческие программы про высоко оценивали то, что Хинка Фалзерстронг не только поборол взращиваемый в органиках с детства страх перед осознающими себя многофункциональными машинами и поставил их себе на службу, но и не оставлял попыток подобающим образом раскрыть их потенциал и довести эффективность функционирования всей системы в целом до приемлемых величин. При этом он, судя по полученной от посольской миссии информации, избрал стратегию, противоположную используемой палачом. В консорциуме всем заведовали органики, но с привлечением машинного разума там, где считали это необходимым. На Каюре же процессами управляли центр синхронизации и подконтрольные ему юниты. А уже органики задействовались по остаточному принципу, или там, где это имело смысл. Как было с комодором Хирако, обладающим сверхъестественными способностями, и командами ученых, способных генерировать ценные идеи и выдвигать предложения, минуя сложнейшие цепочки расчетов необходимых для достижения того же результата даже самым совершенным из имеющихся на каюре машинам. Обе эти модели имели свои плюсы и минусы. И Прос считал возможность получения доступа к информации о функционировании систем андоирианского консорциума весьма ценной для своего собственного развития и оптимизации. Ведь, как показала практика еще 10 стандартных лет назад, Умеренное использование сторонних напрямую к задаче не относящихся переменных приводит к планомерному повышению эффективности функционирования. Но применимо это не во всех случаях. Что Центр Синхронизации во время разработки и оптимизации программ для используемых дроидов учитывал в первую очередь. «Лорд ПРО, мне передали, что вы готовы». Бартиранис вошла в кабинет следом за дроидом сопровождения, модифицированным протокольником, в обязанности которого, а также сотен подобных ему единиц, входила помощь трудящимся на благо каюре органикам. Они были введены в строй совсем недавно и разумные еще не привыкли к их присутствию везде и всюду, но пользу, которую они приносили, уже никто не отрицал. Фактически эти машины брали на себя львиную долю рутинных и монотонных действий, ненавязчиво координируя органиков и направляя их усилия в нужное русло. «Прошу простить, мне подождать за дверью?» В этот самый момент за спиной восседающего в массивном кресле палача активно копошился работающий дроид техник А рядом в режиме ожидания застыл медицинский бот – присутствующий здесь на случай выявления проблем с мозгом и нервными волокнами киборга. Очередная постановка, призванная развеять любые сомнения приближенных к лорду про органиков в отношении его природы. Не стоит, Бер. со мной почти закончили. Про дождался, пока дроид-техник вернет антигравитационную установку и пластины под ней на место, после чего оправил плащ и встал. Разом возвысившись над женщиной-органиком более чем на две головы. Наши гости уже прибыли. Располагаются в конференц-зале. Слова эти были сказаны как-то отстраненно. Но следом Бертиранис Ранис встрепенулась, устремив на своего лорда хмурый взгляд. Насколько мне известно, любые манипуляции с телами киборгов необходимо проводить в специальных условиях, желательно в особом медблоке а не в кабинете. «Всего лишь формальность», — отмахнулся палач, программы имитации личности которого полностью развернулись, задействовав более половины доступных ему вычислительных мощностей. «Если сохранять здравомыслие, то в слепом следовании инструкциям нет большой нужды». «Ошибаются все, господин Про? Даже ваш дроид может засбоить и сделать что-то не так» а кого-то, способного его сразу заменить, в вашем кабинете нет. Я уже не говорю о том, что и самые совершенные медботы весьма ограничены в доступных им средствах». Палач без каких-либо проблем опознал в этих словах искреннее беспокойство. Сделав соответствующие выводы и дополнив характеристику органика, По собственной инициативе, проведшего низкоуровневые переговоры с потенциальными и могущими принести каюре пользу партнерами. Вы нужны каюре, лорд, а любые проблемы сейчас могут привести к крушению практически всех наших планов. Я благодарен за беспокойство, Берр, но спешу заверить оно излишне. Без здравомыслия и инстинкта самосохранения я бы до своих лет просто не дожил. Прошу извинить некоторую мою своевольность. Эта фраза в купе с полуулыбкой и общим выражением лица должны были разрядить обстановку, а последующий плавный переход к делу увести мысли лорда Про от сказанного ранее одной из его ближайших помощниц. Про продолжал развивать свою поведенческо-аналитическую модель, так что такие относительно простые и шаблонные действия считывались практически моментально. Касательно гостей и моего с ними разговора, они действительно ищут для доверившихся им разумных новый дом. Но единственное, что обязывает их к этому, это договора. Агентство по переселению и освоению новых миров? Именно. Причем конкретно в нашем случае их деятельность субсидировалась неким объединением королевств по борьбе с безработицей. Но большую часть выделенных средств разворовали. От подписавшимся под участие в проекте разумным предоставили не самый привлекательный выбор из десятка промышленных и аграрных планет внешних регионов, где их ждет фактически участь рабов. Среди них совсем нет ценных специалистов. Если бы они там были, то мне не дали бы даже просто наладить контакт с лидерами их групп. Эту часть рынка давно разделили между собой и без серьезных ресурсов отхватить ощутимый кусок нам не удастся органик поджала губы и качнула головой выразив всколыхнувшуюся в ней досаду как и всякое разумное существо не считавшее стагнацию и довольствование имеющимся приемлемым берти ранис вдобавок к своей основной работе искала способы не выслужиться но зарекомендовать себя как крайне ценного подчиненного. И сейчас логические цепи палача постановили, что сетование на недостатки ресурсов – это намек на до сего момента упускаемую из виду возможность по форсированию развития каюри. В основной своей массе товаром выступают представители рабочего класса, Оставшиеся неудел вследствие выдавившей их с рынка финальной волны автоматизации. Шахтеры, аграрии, строители, операторы и специалисты по работе с устаревшим оборудованием. И их семьи. «В рабочих, как таковых, каюре нужды не испытывает. Но твою мысль я уловил». Палач кивнул, позволив сервоприводам издать характерный звук. При необходимости он мог двигаться совершенно бесшумно, но такое поведение шасси сильно нервировало органиков, отчего и появилась необходимость в эмуляции несовершенства двигательной платформы. Расширение необходимо, но стоит ли привлекать на планету тех, кто не принесет пользы? Ты изучала мои выкладки касательно путей увеличения населения в ближайшем будущем? Под выкладками ПРО подразумевал лишенный конкретных деталей план, согласно которому на планету в течение нескольких месяцев прибудут переселенцы, принадлежащие к разным слоям населения, начиная от простых рабочих с клерками и заканчивая ценными специалистами. И переселенцами этими должны были стать беженцы с Марикона-4, априори более лояльные, чем любые другие разумные, которых целесообразно привлекать на каюре. Благодарные миротворцам и привычные к жестким имперским порядкам, они были наиболее приемлемым вариантом среди всех прочих. Конечно, мой лорд, и если я правильно поняла, то упомянутыми разумными будут беженцы с Марикона. Выдержав небольшую паузу и не дождавшись реакции от проб, Берти Ранис продолжила. Эта инициатива появилась именно в качестве подготовительной меры перед их прибытием. «Разъяснишь ход своих мыслей?» «Конечно», – женщина уверенно кивнула. «На данный момент население Каюри составляет всего семь тысяч разумных, чего слишком много для аграрной планеты, но прискорбно мало для промышленного и развитого мира, которым мы стремимся стать». Ваш план с привлечением беженцев империи в достаточной мере надежен и эффективен, но возникает резонный вопрос. Готовы ли мы к принятию по-настоящему большого числа переселенцев? И я сейчас говорю не столько о жилых районах, в которых можно разместить десятки тысяч разумных, сколько о цепочках снабжения и поддержания общей стабильности. Не стоит исключать также и потенциальные вспышки разного рода вирусов, справиться с которыми для нашей медицины будет проблематично. Все эти проблемы безусловно решаемы, но всем будет проще, если мы малой ценой просто предотвратим их появление. Единомоментное прибытие на каюре тысяч разумных станет подобающим испытанием нашей системы на прочность, позволит выявить все слабые места и заранее их устранить. При этом ошибки на себе прочувствуют не ценные специалисты, а разумные которых, простите, не жалко. Жестоко, но рационально. В характеристику Бертирани слегла еще одна весомая деталь. Можешь считать, что мое добро на реализацию этого проекта ты получила. А в случае успеха тебя ждет премия и выделение дополнительных средств для расширения твоей инициативы. Благодарю, мой лорд. Искренне и с отчетливо фиксируемой датчиками радостью произнесла Тиранис, получившая шанс оставить за собой еще и контроль над переселенческой программой. А теперь, если позволите, я вкратце опишу вам тех, с кем вам предстоит вести разговор. Пока ценный органик рассказывала лорду ПРО все, что тому необходимо было знать для проведения предстоящих переговоров, вычислительные мощности палача уже заканчивали формировать новую комплексную задачу для центра синхронизации. Несмотря на то, что им уже было проведено моделирование самых разных ситуаций с прибытием на планету беженцев и переселенцев, непродолжительные разговор и параллельный его анализ силами вычислительных блоков ПРО породили несколько вопросов, ответ на которые могло дать только повторное углубленное моделирование с несколько иными исходными данными. В очередной раз PRO получил выгоду от сотрудничества с органиками, закрепив имеющийся положительный опыт и еще на шаг приблизившись к эталонному функционированию с пиковой эффективностью.